Не могу с вами согласиться александр иванович щепоткин отложил ручку в сторону ведь да кооператоров не только те кто приходит с пистолетом и ножом но и те кто угрожает закрыть предприятие по санитарным или пожарным правилам а иногда вообще обходится очень просто кооперативу создают такой режим проверок что тот обречен на банкротство в это так даже появился новый термин государственный рэет насколько я знаю почти ни один кооператив не начал свое существование без взятки только по москве предварительно было передано кооперативами в виде взяток около 30 миллионов рублей такое впечатление что работники аппарата предчувствуя потери кресел торопится взять как можно больше конечно согласился жоров нам говорят покажите и коррумпированные связи на примере хотя бы одного уголовного дела. А как показать, если коррупция- это явление, у которого нет определения в нашем законе? Необходиме поправки к уголовному кодексу. Дело не только у них, нужен закон о борьбе с коррупцией, в котором был бы прописан механизм борьбы с этим явлением, где бы предусматривалось наказание каждого, кто оказался замешанным в коррупции. Повторю каждого независимо от званий чинов, должностей, постов и правительственных наград. Но и это не все. Советская система породила теневую экономику, та, в свою очередь организованную преступность, которая вызвала к жизни коррупцию. Сегодня мы ликвидировали одну преступную группу, завтра разоблачим десятых коррумпированных связей. На их месте тут же возникнут новые. Ведь социально-экономические отношения меняются пока на словах. Переход к рыночным отношениям – самый трудный период. Организованная преступность будет свирепствовать. Этот шок надо будет пережить, пока часть ее уйдет в легальный бизнес, отмыв деньги, а другая часть постепенно ликвидируется, ибо начнут действовать законы. Как вы думаете, Александр Иванович, о чем сейчас они могут говорить? А новые стратегии. Как отмыть деньги, как их поместить в зарубежный банк, какие изгнать группировки и самим заселиться на место, как выкупить своего попавшего в беду, с кем из чиновников установить связи. У них еще есть время и кандидаты, с кем нужно наладить деловую дружбу. Давайте прервем нашу беседу. Время расставит свои акценты. Да и Сергея Игоревича. задерживаем он повернулся к жухлядеву щепоткин поблагодарил за интервью попрощался с жухлядевым извини так получилось сказал журов закрыл за журналистом двери кабинета не волнуйтесь александр иванович жухлядев крепко сжал его руку я поздравляю вас с назначением на новую наверное не только в истории ссср но и российской империи должность представляю что удалось пережить трудности в — Ты их знаешь. Скажи, последний раз мы виделись, кажется, осенью. — В октябре, — ответил Жухлядев. — Я приезжал на сессию в академию. — Ты разве учебу не закончил? — Приехал вот госсоздавать. Присаживайся. Журов переложил документы, лежащие на краю стола. — За это время, пока мы не виделись... Это как раз было после публикации моего интервью в литературке. в двух городах, Москве и Волгограде руководители МВД провели специальное совещание по публикации в газете. На разборках выслушивал всякое неприятное высказывание, противоречивые доводы, но я честно сказать, терпел, не горячился отвечать тем же манерам. успокаиало одно те исследования которые я проводил разрабатывал из года в год были неоспоримым доказательством существования в стране организованной преступности некоторые руководители мвд относились ко мне с сочувствием но поддержать гласно у них не хватало воли боязнь потерять должность а иногда и карьеру заставляла их страиться лишний раз не встречаться со мной и Я понимал, не сердился. А вскоре мне доктору наук предложили возглавить управление. Наверняка некоторые доброжелатели надеялись, что назначение на должность и станет началом конца карьеры. Конечно, неприятие чувствовалось не только в кулуарных разговорах, но и на официальных заседаниях. Тем не менее сегодня мы несмотря на значительные преграды смогли выйти на некоторых высокопоставленных чиновников от которых зависят судьбы начальников увд поэтому жоров расправил плечи удобнее сел в кресле и «После встречи с министром, который предложил создать в стране межрегиональное подразделение по борьбе с организованной преступностью, с вертикальным подчинением их в Москве, то есть создать особую милицию, что-то вроде американского ФБР, я и подумал о тебе. Хочу, чтобы ты возглавил межрегиональное управление в Беларуси с правами оперативного обслуживания в Литве, Латвии, Эстонии и Калининградской области». От неожиданности Жухлядев замер. Какое-то время он смотрел на коллегу широко раскрытыми глазами и мог поверить, что вот так в обыденной ситуации предлагается работа, о которой мечтал. Особенно последние годы, когда все те криминальные процессы, о которых рассказывал Журов, происходили и в его руках. уже ставший родной белоруссии только может быть они были мельче по масштабу чем в российской федерации или средней азии. Раньше при встречах они не раз делились проблемами борьбы с организованной деятельностью отдельных подпольных криминальных сообществ, которые тянули жилы из людей и государства, сочувствовали один одному и не более, понимали, что дальше за рамки закона они выйти не могут. И вот, наконец, границы расширились. Жухлядев легко выдохнул, как будто сбросил себе огромный груз, улыбнулся, ответил «Согласен». Отлично сказал Журов,е теперьь и мне легче будет дышать зная, что западный край страны в надежных руках. Посмотришь, сколько будет конкуренты у тебя во время назначения на должность, но ты не сдавайся, крепись. мы вместе. А теперь Жоров посмотрел на часы, рассказывай о себе о республике. Может вечером в нашем любимом кафе предложил Жжухлядю. — У вас, я вижу, время на исходе, да и мне надо бы сначала поселиться в гостиницу. — Хорошо, — согласился Журов. Он поднялся из-за стола и дружески пожал руку. — Напомни мне, если забуду, познакомить тебя с начальником разведки Хромовым. У него есть важная информация для Белоруссии. Жухлядев кивнул головой, вышел из кабинета. Майор милиции Хромов сидел в салоне авиалайнера и рассматривал в иллюминаторе облака. Было такое впечатление, что он не летит, а стоит на месте. Сверху яркое синь неба, подсвеченное холодноватым мартовским солнышком, а внизу сплошное облачное одеяло, укутавшее землю. Оно и не позволяло зацепиться взглядом за какой-нибудь ориентир, чтобы ощутить полет самолета. Накануне во время рабочего совещания у начальника главка полковника милиции Журова было решено послать его Алексея Хромова в далекий Иркутск, туда в Восточно-Сибирское региональное управление по борьбе с организованной преступностью были брошены лучшие оперативники Иркутска и Братска, несколько сотрудников из главка, чтобы скрыть воровской притон в тюрьме. Работники которой не только предоставили возможность закоренелым преступникам жить вольготно и красиво, но и сами стали участниками преступлений и правонарушений. Там часто по ночам из ворот спецтюрьмы выезжал военный УАЗ с осужденными и сопровождаемым их офицером, работником учреждения на охоту. нападали на сторожей организации учреждений сельских предприятий воровали все что попадалось под рукитанки из мех цехов, автомобильные запчасти, стройматериалы горючие загружали в козул машины и прятали под крышей тюрьмы. Хояйо в учреждении было большое, кроме швейного производства пилорамы и мебельного цеха, которые функционировали законно в тюрьме был построен гараж и автомастерская. Молва об обслуживании легковых автомобилей в зоне пролетела среди иркутских автолюбителей мгновенно. Выгода ремонта была очевидной – короткий срок и гораздо дешевле зэки ставили на ноги искалеченный транспорт. Хорошую прибыль получали организаторы воровского предприятия «Эон Бартера».